И все же успех Франции не был полным. Главной причиной этого являлась сила непреодоленного королевской властью сепаратизма феодальной элиты. Победы королевского войска испугали крупных французских землевладельцев, больше всего опасавшихся усиления центральной власти. В результате они совершают ряд новых, опасных для Франции шагов. наварский король и граф Фуа в 1375-1376 годах вступили в сепаратные переговоры с англичанами. В 1378 году Карл Злой продал Англии принадлежавший ему Шарбур, а затем организовал заговор с целью убийства французского короля. Герцог Британии, вынужденный в очередной раз признать вассальную зависимость от французской короны в 1381 году, сумел через несколько месяцев заключить сепаратный договор с Англией, Его условия предусматривали сохранение английского гарнизона в Бресте. Во всех этих действиях интересы Франции были принесены в жертву сепаратизму. В результате к началу 80-х годов англичане, несмотря на большие потери, сохранили в своих руках все основные опорные пункты на французском побережье. Кале, Бордо и Байону они удержали собственными силами. Французские сеньоры добавили к этому Шарбур в Нормандии и Брест в Британии. Это серьезно снижало значение французских побед. Обе страны настолько истощили свои ресурсы в бесконечной войне, что при всей неопределенности сложившегося положения начали вновь стремиться к мирным переговорам. Эта тенденция была усилена осложнением внутреннего положения в обоих королевствах. Начало 80-х годов XIV -го века ознаменовалась подъемом антифеодальных движений. Восстание крестьян под руководством Уотта Тайлера в Англии, серия городских и крестьянских выступлений во Франции. К 1381 году окончательно рухнули надежды на военное чудо, которое должно было свершиться при восшествии на престол Ричарда II, сына великого воина Черного принца. Английское войско не только не побеждало более на континенте, она уже не обеспечивала безопасности страны. У британских берегов хозяйничали французские пираты. Народ в панике ждал вторжения. Глубокое разочарование в личных качествах Ричарда II, с которого началось его правление в Англии, было прежде всего связано с тем, что с его приходом к власти ожидаемого чуда в войне не произошло. Это навсегда предопределило отношение большей части английского общества к королю. Кровь, щедро пролитая при подавлении восстания Уотта Тайлера, порадовала и утешила только правящую верхушку общества. Народ же, который наивно пытался во время восстания привлечь юного короля на свою сторону, отшатнулся от Ричарда II. И не случайно, спустя без малого 20 лет, низвержение и жестокое убийство этого правителя не вызвали в Англии сколько-нибудь существенного резонанса. Народ остался глубоко равнодушным к судьбе короля хотя цареубийство, как правило, в те времена не одобрялось простыми людьми. Наметившееся в этой ситуации естественное затишье в войне было, тем не менее, нарушено очередным всплеском военной активности. Причиной его стала в начале 80-х годов Фландрия. С самого начала Столетней войны графство Фландерское, давний объект экспансии Франции, занимало сложную позицию в англо-французской борьбе. Его правители выступали на французской стороне при постоянном противодействии проанглийски настроенных горожан. Однако к концу XIV века вызванные войной перемены усложнили отношения между Англией и ее традиционными торговыми партнерами, ведущими городами Фландрии. Их большое недовольство вызывала растущая конкуренция английского Кале, нового центра торговли шерстью. Отношения между прежними союзниками начали омрачаться эпизодическими столкновениями на море. К концу 70-х годов в английском обществе созрело резкое недовольство жителями Фландрии, переданное Уолсингемом. Он писал, что фламандцы все время меняют позиции, поддерживая англичан в период успехов и причиняя им вред при неудачах. В этом, безусловно, содержалась доля истины, так как конечной целью богатых фландерских городов была независимость. Затянувшаяся англо-французская война, неопределенный характер военных действий в это время могли создать впечатление, что такой путь развития стал для Фландрии возможным. Ситуация резко изменилась, когда в 1379 году во фландерских городах началось широкое антифеодальное движение. Его центром стал Гент. После длительной борьбы, протекавшей с переменным успехом, Граф Фландерский обратился в 1382 году за помощью к французскому королю Карлу VI. Представители восставших горожан во главе с сыном знаменитого якобы Артервельде Филиппом были вынуждены искать поддержки у своего традиционного союзника Англии. Французские сеньоры восприняли просьбу графа Фландерского как удобный повод для того, чтобы утвердить, наконец, в этой области гегемонию Франции. Почва для этого была подготовлена еще в конце 60-х годов браком брата Карла V Филиппа с наследницей фландерского графа. В результате после смерти правящего графа Людовика де Маль Фландрия должна была перейти под власть французского королевского дома. Однако не вызывало сомнения потенциально отрицательная позиция городов. Подавление восстания давало Франции возможность нанести горожанам превентивный удар и подготовить решение фландерской проблемы в свою пользу. Поддержка изгнанного горожанами графа была также актом классовой солидарности и демонстрации суверенитета Франции в отношении Фландрии. Отправление французского войска было обставлено весьма торжественно. В присутствии высшей знати и духовенства из собора Сен-Дени извлекли Арифламму, древнее французское знамя, и 12 армия двинулась во Фландрию. 27 ноября 1382 года восставшие горожане были разбиты в сражении при Росбике. Правящая верхушка Франции восприняла эту битву как победу рыцарей над простонародием и возмездие за прежнюю дерзость свободолюбивых фландерских горожан, не желавших подчиниться французскому королю. Хронисты, особенно автор официальной хроники Карла vi С торжеством сообщают об огромных потерях войска горожан. Называются цифры от 18 до 25 тысяч человек. О том, что после сражения были убиты еще несколько тысяч фламандцев. Примерно через месяц после розбыка французская армия сожгла Куртре из-за того, что в этом городе праздновали победу, некогда одержанную над французами, или, как выразился автор хроники Карла VI, чтобы наказать за бунт. Почти все мятежные города сдались, но центр восстания Гент не покорился. Французской армии пришлось приступить к осаде. Тем временем в Англии была собрана армия для поддержки Гента. Очередной акт англо-французской войны должен был разыграться в испытанной форме вмешательства во внутренние противоречия, как, например, в Британии и на Пиренейском полуострове. На этот раз был использован религиозный лозунг связанный с начавшимся в 1378 году великим расколом католической церкви. Экспедиция во Фландрию готовилась в Англии как крестовый поход в защиту Папы против профранцузски настроенного антипапы Климента VII. Во главе крестоносного войска был поставлен епископ Норрический Генрих Диспенсер. Реальную подоплеку английского вторжения во Фландрию определял давний глубокий экономический интерес к этой области, обострившийся в связи с французской блокадой Гента. В Англии не могли не понимать, что подавление восстания горожан французской армии в сочетании с перспективой перехода Фландрии к Филиппу Бургундскому создают угрозу полной утраты английских позиций в этой области. У истощенного войной и внутренними противоречиями государства не было возможностей для снаряжения армии. Плохо экипированное и организованное войско было спешно набрано на средства Папы и не представляло серьезной силы. Тем не менее широкие круги английского общества связывались с активизацией войны во Франции надежды на военную добычу, интенсификацию фландерской торговли, то есть в конечном счете на рост доходов. В военно-стратегическом отношении компания во Фландрии должна была отвлечь силы французской армии от юго запада где англичане с трудом удерживали последний относительно большой плацдарм. Как бы подводя итог периода неудач Англии, эти годы стали временем последовательной утраты ее позиций во Фландрии, на Пиренейском полуострове и в Британии, военных неудач в Шотландии и на территории Франции. Поход Генриха Диспенсера во Фландрию, на который возлагались большие надежды, окончился провалом. Весной 1383 года крестоносцы высадились в Кале, но не сумели взять ни одного фландерского города. Они опустошили и разграбили Пикардию, прибегнув к давно переставшей оправдывать себя тактике. Военные неудачи, болезни, грабежи привели к глубокой деморализации без того слабой английской армии. В результате она в панике отступила перед прибывшим во Фландрию войском Карла VI. Бесславное возвращение армии Диспенсера в Лондон в 1383 году по существу означало конец Союза Англии с фландерскими городами. Единственный, продолжавший сопротивляться нажиму Франции город Гент, не получил английской помощи и остался в изоляции. В конце 1384 года англичане предприняли попытку вмешаться в борьбу Гента с Францией. Предлогом послужил переход титула графа Фландерского к брату французского короля в 1384 году после смерти Людовика де Маль. Ричард II объявил, что он, как король Франции, не признает нового графа и назначает своего наместника в Гент, выделив ему, однако, крайне незначительное войско. Поэтому все, чего добились горожане, было достигнуто их собственными силами. После долгого мужественного сопротивления Жители Гента в 1385 году пошли на соглашение с Филиппом Бургундским. Были подтверждены вольности города, но при условии официального отказа от Союза с Англией. Этот договор юридически закрепил то, что де-факто совершилось еще в 1383 году. После короткой передышки, перемирия 1384 по 1385 годы, франция в последний раз на этом этапе столетней войны попыталась нанести англии окончательное военное поражение была задумана военная кампания невиданного масштаба важная роль в ней отводилась шотландии и кстилии в этом замысле проявился широкий международный характер который приобрела к концу четырнадцатого века борьба между англией и францией впервые планировалось введение наступательных операций на территории самой англии которую должны были одновременно атаковать с юго французским а с севера объединенные франко-шотландские войска. Не решив до конца задачу освобождения территории своей страны, французские феодалы были готовы перейти к захватнической войне в Англии. Их охватила нестерпимая жажда добычи. Как пишет Фруассар, собравшиеся для вторжения в Англию французские рыцари в ожидании отправления грабили население прибрежных областей Франции и обещали, что заплатят за все, когда возвратятся из английского похода. Компания, имевшая главной целью добычу и новые доходы сеньоров, прикрывалась пышными лозунгами отмщения англичанам за причиненные Франции обиды. Задуманный удар по Англии был нанесен лишь со стороны англо-шотландской границы и не слишком чувствительно. Весной 1385 года, сразу после истечения срока англо-шотландского перемирия, В Шотландию прибыло полуторатысячное французское войско во главе с адмиралом Жаном де Вьеном. Участие в войне против Англии в тот момент было навязано шотландцам. Угроза их независимости со стороны ослабленного английского королевства уменьшилась, и, соответственно, снизилась активность Шотландии в качестве французского союзника. Это вызвало глубокие тактические разногласия между французскими и шотландскими военачальниками. Французские хронисты единодушно обвиняют шотландцев в трусости. в то время как те лишь стремились свестить дело к пограничному рейду, не вступая в большую войну против Англии. В итоге французским рыцарям так и не удалось убедить шотландцев двинуться вглубь страны за богатой добычей. Союзное войско продолжало находиться в пограничных районах до прихода большой английской армии, спешно собранной Ричардом II. Через несколько месяцев войско жана де Вьена бесславно возвратилось во Францию, так и не вступив в сражение с англичанами. Если эта часть кампании могла считаться выполненной хотя бы частично, то вторжение в Англию с юга вообще не состоялось. Это интересно несколько загадочно. Начиная с 1385 года, Франция, по данным всех источников, открыто и даже демонстративно готовилась к вторжению в Англию. Наконец, летом 1386 года в районе Слейса сосредоточилась большая французская армия, жаждавшая отправиться в Англию. На многочисленные корабли было погружено оружие, осадное орудие, даже детали укреплений для военных лагерей и тому подобное. Англия была очевидно не подготовлена к отражению такого удара и охвачена страшной паникой. На ее северной границе еще действовало франко-шотландское войско. В этой благоприятной ситуации французский король проявил ничем неоправданную медлительность с отправкой войска, окончательно отменив её в ноябре 1386 года. под смехотворным предлогом болезни Филиппа Бургундского. Объяснение этому можно найти в реальной исторической обстановке во Франции. Положение 17-летнего Карла VI, ставшего королем в 12 лет, было крайне непрочным. В стране, где только что были подавлены восстания социальных низов, подняли головы сепаратистки настроенные крупные землевладельцы. Они возобновили междоусобные войны на время прекратившиеся при Карле V. В разоренной войной и неурожаемой голодающей стране бесчинствовали бриганды. Нетрудно понять колебания Карла VI в вопросе об отправке войска в Англию. Не мог быть горячим сторонником этого предприятия и наиболее влиятельный человек в государстве, дядя Карла VI, герцог Филипп Бургундский. Получив, наконец, власть над Фландрией, Он понимал, что завоеванные с таким трудом позиции могут быть утрачены из-за невыгодной фландерским городам войны. Перестав быть их союзником, Англия оставалась важным торговым партнером городов Фландрии. Сдерживающим фактором была и неудачная попытка создать серьезный второй фронт против Англии с шотландской помощью. В свете всех этих обстоятельств идея вторжения в Англию выглядит, на наш взгляд, малореальной. Чем же тогда объяснить шумные приготовления Франции? Вероятно, именно из-за непрочности своих позиций французский король должен был хотя бы внешне пойти навстречу жаждавшим добычи рыцарям. Под флагом подготовки вторжения Карлу VI удалось сравнительно безболезненно ввести дополнительное налогообложения коснувшееся даже духовенства и истроптивых жителей Аквитании. Одной из причин демонстративной подготовки французского вторжения в Англию было также обострение ситуации на Пиренейском полуострове. В новой вспышке конфликта между Кастилией и Португалией в 1384 году Англия, естественно, поддержала своего союзника Португалию ради ослабления союзной Франции Кастилии. В августе 1385 года в сражении Кастильских и Португальских войск При Альжубаротте вновь участвовали англичане и французы. Поражение Кастилии было серьезным ударом по французскому союзнику. Пользуясь военной неудачей Кастильского войска, герцог Джон Ланкастерский с большой армией вторгся в 1386 году на Пиренейский полуостров под предлогом борьбы за свои династические права в Кастилии. Франция рисковала лишиться в будущем действенной военной помощи своего Пиренейского союзника. В этих обстоятельствах демонстративная подготовка к вторжению в Англию должна была сыграть роль фактора, сдерживающего английскую активность на Пиренейском полуострове. Источники свидетельствуют, что дипломатическая и потенциальная военная поддержка Франции помогла Кастилий избежать поражения и заключить компромиссный договор с Джоном Ланкастерским. Его условия предусматривали укрепление династических связей между Кастилий и Ланкастерским домом. К концу 80-х годов военная активность Англии и Франции явно истощилась. Ни экономические ресурсы, ни внутриполитическое положение в обеих странах не давали возможности продолжать интенсивные военные действия. Стороны были вынуждены вновь перейти к мирным переговорам. Прочный мир был по-прежнему невозможен, так как ни одна спорная проблема не была решена. В переговорах, начатых при помощи нейтральных посредников в 1386 году, Франция требовала отказа от притязаний Англии на французскую корону. Английская сторона запросила в ответ традиционно непомерную цену – передачу Англии на правах суверенитета Гаскоди и Нормандии. На фоне в целом удачного для Франции второго периода войны это было неприемлемо. По всей видимости, такая заведомо нереалистическая позиция Англии на первом этапе переговоров была продиктована желанием части английских сеньоров – из непосредственного придворного окружения Ричарда II продолжить войну. В основе их позиции лежала та же, что и у французских феодалов, жажда новых доходов. У англичан она воспоминаниями о счастливых временах Эдуарда III. Новые попытки достигнуть договоренности были предприняты в 1387 году. Показательно, что на этот раз Ричард II попробовал действовать тайно от английских баронов, части своего придворного окружения. В Англии распространились слухи, что король намерен возвратить Франции важнейшие английские владения на северном побережье графства Гин и Кале. Это обострило недовольство правлением Ричарда II. Помимо причин внутреннего характера, оно было вызвано в частности и военными неудачами. Общественное мнение Англии связывало с Ричардом сыном Черного принца Надежды на возвращение былых успехов в войне против Франции. Реальный ход событий – опроверкать ожидания. Стремление Ричарда II к переговорам воспринималось как национальное предательство и в значительной степени усиливало непопулярность английского короля в собственной стране. Наметившаяся тенденция к заключению объективно неизбежного в сложившейся ситуации перемирия едва не была разрушена внезапной военной активизацией Шотландии. Исходя, по-видимому, из непрочности положения Ричарда II и его глубоких противоречий с североанглийской знатью, шотландцы попытались нанести Англию удар с севера. Возможно, шотландский король Роберт II Стюарт намеревался обеспечить таким путем равноправное и достойное участие Шотландии в предстоящем англо-французском мире. В 1388 году большое шотландское войско вторглось в Северную Англию и после опустошительного рейда по пограничным районам одержала победу над английской армией при Отерберне. Это вызвало во Франции оживление планов вторжения в Англию. Однако известие о дипломатическом успехе английского короля, заключившего союз с герцогом Британии и королем Наварры, снизило значение шотландской победы. К тому же эти союзы в очередной раз демонстрировали ненадежность позиции французской знати. В сочетании с экономическими трудностями это привело к сохранению тенденции к договоренности. На переговорах 1389 года, как и следовало ожидать, видное место занял вопрос о Шотландии. Попытка англичан в очередной раз добиться ее вассальной зависимости от Англии и не включать в качестве французского союзника в договор о перемирии разбились о единство позиций Франции и Шотландии. Английскому королю пришлось отказаться от надежды развязать себе руки во Франции для разгрома Шотландии. Наравне с другими союзниками Франции она была включена в условия договора о перемирии, подписанного в июне 1389 года в Лелиингене, близ Кале. Перемирие знаменовало начало длительного перерыва в военных действиях между Англией и Францией. После его продления на три года стороны попытались начать переговоры об условиях окончательного мира. Конференция в Амьене 1391-1392 годов, как и все прежние попытки подобного рода, обнажила нерешенность основных спорных вопросов. Вновь рассматривалась проблема Аквитании, которую французский король, казалось, готов был уступить Англии. Однако встречные требования возвращения Калле отвергалась англичанами, открыто говорившими, что пока этот город в их руках, ключи от Франции находятся под английской охраной. Значительная часть английской знати во главе с герцогом Глостерским откровенно противилась поискам мирной договоренности. Эта позиция имела поддержку в Англии, так как довольно широкие социальные слои стремились вновь обогатиться за счет войны во Франции. Тем не менее, в середине 90-х годов возобладала мирная тенденция. Причина этого заключалась во внутреннем положении обеих стран.